По другой дороге и в иную сторону катила карета из окна, которой выглядывало не лицо, затуманенное мыслями невеселыми, а женская хорошенькая головка с карими живыми глазками, с румянцем на щеках, с нежными локонами, выбивающимися из-под мягкого дорогого платка. Любопытство было в тех глазках, и хотели охватить они и лес вдоль дороги, и поля, и дальние деревушки с уже нерусскими высокими черепицей, крытыми кирхами. Даже сорока вертлявая, крутившаяся над дорогой, занимала веселую путешественницу. Кричит птица, стрекочет, хочется ей ухватить оброненный кем-то кусок не то хлеба серого крестьянского, не то мяса в грязи вываленного. Вороны отгоняют ее, хлопочет сорока, залетает с разных сторон и обманула-таки, украла кусок, бросилась в придорожные кусты. Засмеялась красавица в карете, обернулась к спутнику, молча приткнувшемуся в темном углу. За первой каретой поспешала вторая. Там трое удальцов тряпочку чистую расстелили на откидном мудреном стульчике. Тут и вино, и табак, и кости игральные. Весело. Так и самый дальний путь пролетит незаметно. А поезд на наезженной дороге, видно было, не близко собрался. Сундуки тяжелые, и в задках кареты, и на крышах громоздятся тесно, высоко. Рессоры примнуло, и сундуки, большие, сработанные хорошими мастерами из дерева доброго, в таких сундуках тряпки и пустяковых не возят. Похохатывают молодцы, кости катают, лица довольные, кони бегут трезво. Красавица в первой карете не отстает от своего спутника, тормошит его. Тот вяло улыбается замякшими губами. «Ах, оставь, Ефросиньюшка, оставь, не до того». Лицо у него бледное, осунувшееся, глаза задумчивые. Вглядывается он в оконце с опаской, а опасаться ему надо. Он-то и есть причина Петрова волнения и беспокойства. Из-за него скачут по всей Европе гонцы, ночами глухими поднимают с постели дипломатов важных, тревожат генералов. За ним, за ним и только за ним гонят коней скач по дорогам офицеры гвардейские. Храпят кони, роняют желтую пену и несут всадников без остановки. Ибо то законный наследник русского царя, повелевающего землей неоглядной раскинувшийся от холодных северных морей до самой Туреччины, уходящий за Урал реку, туда, куда и люди-то не ходили. Экая громада с народом бесчисленным, никем не сосчитанным. И он, путешественник тот, утомленный дорогой, царевич Алексей, «Должен унаследовать и царский скипетр, и шапку Мономаха, и власть над землей той, и народом ее. Он управлять должен необразимым царством и вести за собой людей его. А наследник-то исчез, как сквозь землю провалился. Забеспокоишься в таком разе, пошлешь гонцов». «Подожди, Ефросинюшка», — говорит Алексей, — Вот в метаву прибудем, поешь горяченького, соскучилась небось. Укрывает царевич ноги красавицы полостью меховой, но Ефросинюшки его любезный и без того жарко. Кровь молодая в ней играет, так бы и полетела впереди кареты, как там в землях заморских. Засиделась она в московском, не в продохнатопленном натопленном тереме, Надоело ей хоронить от людей в Москве любовь свою к Алешеньке. Среди чужих, думает она, прятаться будет не к чему. Ужо погуляем. Скорей, скорей, кони! У царевича мысли иные. Темные, путанные, пугающие. Пляшут пальцы царевича на мягкой коже сиденья, беспокоятся, словно струны гусли перебирают. Но песни нет. Провожавшим Алексея в Москве известно было, наследник едет в Копенгаген по вызову царскому принять участие в морских баталиях с королем шведским. Петр писал о том наследнику и просил поспешать. Карету проводили, перекрестили вслед по христианскому обычаю, не ведая, что наследнику думал царский указ не выполнять а поступить по-своему. В Преображенском воронье с ворот затейливых сорвалось, заорало, закружило. Карета выехала со двора, и стук колес стих на пыльной дороге. Бояре постояли для приличия на крыльце, повздыхали. «Ах, путь неблизкий, храни Господь!» Разошлись. Вранье село на верхушке башен, повозилось, устраиваясь, и все стихло. Скучно, безлюдно, только ветер посреди двора завевает пыль. Царев Дьяк, идя через двор, зевнул сладко, перекрестил рот. Слава Богу, ни тебе новостей, ни тебе беспокойства, оно так и лучше. Идет время тихо все от бога на земле и мы и Боговы. настанет пора приберет всевышний куда уж спешить то от нечего делать швырнул диак в невесть откуда забежавшую собаку палкой пошла вон паскуда пошел дальше кваску и спить захотелось ах квасок квасок сладок а беспокоиться в преображенском причины были Не с наследником вышел. Царь зато по головке не погладит. Но кто знал тайной думы царевича? Алексей, миновав Москву, остановил коней у церквушки Махонькой. Поднялся по ступенькам, чуть выступающим из земли, к дверям бедным, черным. Церквушка была из захудалых. Вошел. Под образами горели тоненькие свечи. Упал на колени, как подломился, и зашептал. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, научи Господи!» Молился долго, поминал прошлое. Неладно складывалось у него с отцом. Ругань принимал он от него и битие. Подталкивал его отец рукой сильный на дела ратные, а он противился. Все бы дома был, в теремах знакомых, что с детства до последнего закоулка на коленях выползал. «Ты больше за бездельем ходишь», — говорил Петр, — «нежели дела, по сей так нужный час смотришь». Принуждал отец к делам строительным в новом городе Петербурге, а ему покойнее по монастырям шататься, с попами, монахами игрище водить. В Петербурге холодно, сыро, туманы. Выйдешь со двора топь, И суетливо люди бегают, бревна тащат, Сваи бьют с криками да уханьем, Камни тешут молотами. Перезвон стоит, ушам больно. Нет, не по нему-то. В монастырях московских покойно, благолепно. Так-то хорошо сидишь с отцами церковными тихо, А то скажут и медов принесут пахучих, тоже приятно, и на рожках поиграют, спляшут, ежели близко чужих нет. А у отца глаза грозные, боязно Алешеньке за безделие ответ держать. «Помогаешь ли ты в моих несносных печалях и трудах, которые я для народу своего, не жалея здоровья, делаю?» спрашивает отец, и отвечал. Николии, что всем известно. «Вразуми, Господи!» — шептал Алексей. Пламя свечей колыхалось. Христос будто кивал со стены. Кивал добро. «Одумайся!» — говорил отец. «Бог умом тебя не обидел. Люди вокруг изнемогают под тяжестью трудов своих. Города строят, флоты создают, землю отвоевывают для блага страны своей». Ты же сын мой, а отдел дел моих бежишь. Поддержи, Господи, — кланялся царевич низко, до полу, Лбом прижимался к холодным камням. Голос отца гремел, хриплый, табачный. Мне лучше чужой добрый, чем родной, непотребный. Не хочешь дел моих вершить и продолжать? Иди в монастырь, надвинь на лоб, клобук монашеский. Алексей поднялся с колен, с надеждой взглянул в лицо Христа, будто ожидая знамения. Неведомо было, когда и какой мастер написал икону, но по черным подпалинам на кирпиче от свечей и лампад можно было сказать, не гадая. Видели глаза те множество молящихся и кающихся. И кивал ему вроде Христос во время молитвы с сочувствием, а сейчас смотрел сурово. Алексей побоялся высказать слух мысль, что тайно держал в голове. Из церкви вышел растерянный. Прежде чем сесть в карету, хотел было перекреститься на летящей в небе кресты, но рука затрепетала, и пальцы долба он не донес. Постоял молча, глядя в землю повернулся сказал тихо потухшим голосом трогай Ефросинюшка крепилась вопросов царевичу не задавала будто поняла на нелегкое дело алексей собирается тревожить его не след и царевич не замечал ее уткнувшись в оконце кареты в ушах пел перезвон колоколов сжимая сердце и был алексей в ту минуту до удивления похож лицом на отца своего делу которого он собирался изменить. Миновали пригороды, выехали на Смоленскую дорогу, кони бежали, бежали среди увядающих лесов, и все больше и больше верст отделяло царевича от Москвы Первопрестольной. А время было осеннее, и леса стояли уже в желтые одетые. Падал лист. «Весной в лес придет человек с тоской в сердце», А походит среди деревьев, поглядит на почки, Вот-вот готовые брызнуть яркой молодой зеленью, Смотришь, глаза у него и повеселели. А то еще иной прижмется ухом к березовому стволу, А за корой белый, влажный, гуд. Соки журчат, как ручьи, прут вверх к веткам. И в гуде том весеннем радость. Улыбнется человек непременно, и боль из сердца его уйдет. Лес осенний — другой. Стоит он, словно задумавшийся глубоко, молчаливый. Были песни, были слова, Листвой веселый на ветру говоренные, Но все сказано, все спето, И падает лист, ложится на землю. И если ступишь на него, Зашуршит он, как пожалуется. «Было, было, все было». И солнце жаркое, и дождь искристый, и ветер ласковый. Да вот ушло, и загрустит человек, Хотя бы он и с радостью в лес пришел. Алексей глаз от оконца кареты не отводил, Глядя на леса, лист теряющие, и тоска злая грызла его. До вечера молчал он, а позже обмяк. «Ах, душа человеческая, потемки!» Ефросинюшка обгладила его ладошками мягкими, голову на грудь положила, согрела, наследник и подобрел. Ехали без происшествий, из кареты в ямах ни Ефросиний, ни Царевич не выходили. Перепрягут коней холопы и опять зазвенят под дугой колокольцы. Впереди показались синие дымы. «Метава знать», — сказала Ефросинюшка голосом сладким. Алексей оживился. «Метава! Метава! Здесь, помнил наследник, должен стоять его дружок закадычный, Александр Васильевич Кикин, и ждал Алексея от него вести важных». «Прочь с дороги!» — крикнул офицер и сильной рукой пихнул в грудь замешкавшегося в дверях корчмы человека в разодранном кафтане. Тот, не устояв, вткнулся головой в грязь. Офицер шагнул через высокий порог. Упавший начало было подниматься, но вновь свалился. Видно, пьян был сильно. В корчме у дальней стены в шандале медном светила слепая свеча. Желтенький огонек мигал, метался, едва освещая столы, высокие спинки стульев. Стойку с громоздившимися на ней штофами, полубутылками, узкогорлыми четвертями. Чадно было в корчме, дымно. Сильно пахло чесноком, перцем, горелым мясом. От ворвавшегося в дверь ветерка огонек свечи чуть не погас. Но хозяин все же разглядел офицерскую треуголку, кинулся навстречу. Знал, люди военные нетерпеливы, с ними лучше ног не жалеть. А может, услышал хозяин возглас офицера, оттолкнувшего пьяницу? Русскую речь здесь знали. Немного-то и лет минуло, как петровские полки штурмом брали метавский замок, служивший шведскому королю провианским складом. Штурм был трудный, половина метавы выгорела. Такое запоминается надолго. Хозяин с писиками на длинном лошадином лице в узком камзоле когда-то белых, а теперь засаленных перепачкинных чулках и башмаках с пряжками, кланялся низко. «Прошу ясновельможного пана, прошу!» Растопырив руки, пятился к стойке, тараторил, мешая русские, еврейские, польские и немецкие слова. Растягивал губы в улыбке, а лицо дрожало. Корчма на дороге стоит, всякие люди заходят, беда всегда рядом, а от кого помощи-то ждать? В Варшаве родился хозяин, в гетто, улицы там тесные, как на рынок идти, между домов людей набьется, не протолкнешься. И если кто мешок несет, норовит приткнуть его соседу на плечо, на спину, на голову, как получится. У того, может, сердце из горла выпрыгивает, но человеку с мешком дела нет. Мешок лишь бы свой сохранить. С детства хозяин и запомнил. «За мешок свой держись двумя руками и на себя лишь надейся». За офицером в корчму вошли двое в плащах с усами, торчащими на медных лицах, как у котов. Русский шагнул к стойке. Свеча осветила его. Это был тот самый офицер, что несколько дней назад прискакал генералу Вейде из Амстердама, капитан Румянцев. «Во дворе кони», — сказал требовательно, — Даем зерна и получше. Нам вина». Хозяин отворил скрипучую дверь за стойкой и крикнул что-то на своем языке. Сейчас же из глубины дома выбежала женщина с корчиком пшеницы, пробежала к дверям, стрельнув на гостей черными миндалинами глаз. Это не боялась. Бойкая, видно, была бабочка, не пуганная и мужем не битая. За ней тоже с корчиком пшеницы прошагал длинновязый парень в рыжем яломке. Хозяин вертелся у стола, поставил свечу, нашвырял тарелок, принес стаканы. И все трещал, трещал языком, прицикивал сквозь желтые, веером расставленные зубы, сопил от усердия. «Ой, вей мир! Такие славные паны, офицеры и должны шататься поздным вечером по несчастным корчмам. Нет бы сидеть дома, допыть вино из своего стакана!» Нарезал хлеб большими ломтями, подал блюдо с колбасками. Чесночные колбаски. Ни у кого нет таких колбасок. Паны-офицеры будут довольны. Колбаски шкварчали, постреливали светлым жиром. Хозяин разлил вино и задом-задом ушел за стойку. Офицер из-за поднятого стакана внимательно оглядел корчму. Что-то смекнув. Погасил любопытные искорки в черных с глазах. Выпил. За столом у окна в компании людей в толстых свитках затянули дурными голосами песню. Хозяин взмахнул руками, бросился с криком. «Здесь паны-офицеры! и паны-офицеры!» Песня оборвалась. Одна из свиток подалась к дверям. Хозяин махал руками, плевался, топал ногой. За ушедшим потянулись и другие. В дверях косматый, и в шубе дядька обратился, глянул на Румянцева. Белые глаза его резанули, как ножи. Злы были люди, ох, злы. Война прошла по тем местам много раз. Стропила обгорелые и теперь торчали над обрушившимися домами. «А злишься?» «Вот народ», — сказал хозяин, вернувшись к столу Румянцева, — «выпьют на грош, а убытку и не измерить». «Хозяин?» — спросил Румянцев, отпихивая от себя блюда. «Ежели ехать через метаву, корчму твою не менишь?» «Это так, это так», — заторопился корчмарь. «Здесь и станция почтовая. Пока кони и сменят, каждый зайдет». Румянцев выпил вино. «А из Москвы часто у тебя гости?» «Бывают, бывают, ясновельможенный пан, как не бывать?» Голосом безразличным Румянцев спросил. «Важные господа». «Так, так, пан офицер». «Недавно», — Румянцев скинул глаза, — «высокий господин, очень высокий, худой, с лицом бледным, не проезжал?» Хозяин сверкнул кривой нос в сторону. На лице изобразилась задумчивость. Румянцев достал из кармана золотой. Знал, золото мозги встряхивает и память обостряет. Подкинул золотой высоко, бросил на стол. Золото звякнуло звонко. Из двери, что за стойкой, выглянуло смазливое лицо хозяйки. Показался рыжий яломок работника. Корчмарь живо обернулся, зашипел. Головы скрылись. Ах, пан офицер, ясновельможный пан, как можно рассказывать бедному корчмарю о его гостях? Что стоит обидеть корчмаря? Глаза хозяина впились в золотой. Так был или нет такой господин? Повторил румянцев и накрыл золотой ладонью. Хозяин подскочил на Аршин и, совершенно отчаявшись, выкрикнул. Был был. Два усача, сидевшие с Румянцевым, разом повернули корчмарою головы, оставили стаканы. Серьезные были ребята. Румянцев достал второй золотой. «Утром приехал тот высокий господин», — заторопился корчмарь. «Здесь его дожидался боярин знатный. Такая шуба на нем, что, я думаю, и у польского круля нет. Знатная шуба». О такой шубе и думать простому человеку не можно. не несмело протянул руку, но румянцев прикрыл золотые. Корчмаря будто взад ткнули шилом. «Высокого господина», быстро — быстро-быстро заговорил Корчмарь, — «в корите дама ожидала». «Красавица!» — он вытянул губы в трубочку, чмокнул, словно сладкое съел. «Если я и видел такую, то, пожалуй, один только раз в самой Варшаве, а может, и не видел вовсе». «О чем?» — говорил высокий господин с боярином, — спросил Румянцев и положил на стол третий золотой. Монеты сверкали на засаленном столе, словно жаркие солнце. От их вида корчмаря гнуло, как ветром. Даже чулки обвисли на его тощих ногах. Он оглядывался на окна, на дверь, пришептывал что-то, скосив глаза. «Боярин в шубе сказал, поезжай в Вену, там тебя не выдадут». Корчмарь завыл, взявшись за голову. «Ой, ясно, вельможный пан, теперь меня убьют, наверное, за мои слова». «А называл боярин каких-нибудь высоких господинов?» «Так-так», — ответил корчмарь, вероятно, махнув рукой на последствия разговора. «Я добежал на почтовую станцию, в книге было написано «Подполковник Хановский с супругой, а боярин Александр Васильевич Кикин, московский боярин». Румянцев бросил корчмарю золото. На лицах сопровождавших его усачей выразилось неудовольствие. Ну, сболтнул корчмарь, И, видать, лишнее для себя. Но золото-то зачем отдавать? Плюнуть? Да все тут. Да и веры корчмарь к тому же не нашей. Но Румянцев поднялся от стола весело и пошел бойко к дверям.